Он растянулся на кровати, вытянув гудящие ноги, и принялся обдумывать положение дел. Очевидно, теперь придется приходить и уходить из дома только в темноте. Можно, правда, попытаться найти другое пристанище, в квартале поприличнее, более соответствующем его новому обличию, Но Моури не хотелось терять время, да это и не было столь необходимо. На следующий день ему пришлось не раз пожалеть о взорванном в Радине чемодане и его содержимом. Мури пришлось провести целое утро в публичной библиотеке, занимаясь кропотливой и скучной работой по восстановлению списка имен и адресов. Следующие два дня ушли на подготовку нужного количества писем. И когда работа, наконец, была завершена... Мори с облегчением вздохнул. Саграматолу четвертый. Список длинный. «Диракангестунгисепт». Итак, он убил одним выстрелом нескольких зайцев. Во-первых, отомстил за несчастного старика, что доставило ему огромное удовлетворение. Во-вторых, нанес Кайтемпе еще один удар, разделавшись с ее агентом, а заодно приобрел машину, которую невозможно опознать. И, наконец, он еще раз подтвердил решимость Дак во что бы то ни стало прорваться к власти. Чтобы Джеймихская администрация не расслаблялась, вместе с письмами Моури отослал еще шесть посылок. Внешне они не отличались от предыдущих, внутри слышалось такое же тихое тиканье, но на этом сходство и заканчивалось. Через определенное время, от 6 до 20 часов после отправки или при попытке вскрытия, каждая посылка взорвется с такой силой, что адресата размажет по стенам. На четвертый день после возвращения в свою квартиру в Пертейне Моури незаметно выскользнул из здания, взял машину и наведался к отметке 33-го Дэна по дороге на Радин. Несколько патрульных машин обогнали его по пути, но их экипажи не проявили интереса к одинокому Динакару. Доехав до отметки, Моури слегка разворошил землю у основания столба и нашел свой собственный целлофановый пакет, в котором теперь лежала маленькая карточка. Он прочел «Осако 19-1713». Сработало! Остановившись у первой же телефонной будки, Мури отключил сканер и набрал номер. Незнакомый голос зазвучал в трубке, но экран остался темным. Очевидно, на другом конце соблюдали те же меры предосторожности. Это 19 17 13. Раздалось в трубке. С Гурдом или с Кривой можно поговорить? спросил Моури. Подождите, приказал голос. Только недолго, предупредил Моури. Или до свидания. В ответ что-то буркнули. Моури сжимал трубку в руке, одновременно наблюдая за дорогой готовый выскочить из кабинки, как только интуиция подскажет ему, что пора смываться. В разведшколе ему советовали всегда прислушиваться к подсознательному чувству опасности. И, наверное, его ангел-хранитель все время порхал где-то поблизости, раз Моури до сих пор жив и на свободе. Джеймс уже собирался удрать когда услышал низкий голос Скривы. «Кто это?» «Твой благодетель». «А, ты! Что-то я ничего не получил от тебя». «А я от вас! Ты что, перепугался? В чем дело?» «Не телефонный разговор», — сказал Скрива. «Нам лучше встретиться. Ты где?» В голове Моури пронеслись разные мысли. «Ты где?» Что если Скриву используют как наживку? Они вполне могли добиться от него добровольного сотрудничества, если дали ему понять, каковы будут последствия отказа. С другой стороны, вряд ли Скрива стал бы спрашивать, где он находится. В Кайтемпе давно определили бы, откуда он звонит. Более того, в их интересах подольше задержать его у телефона, а Скрива явно спешил закончить разговор, «Да, пожалуй, все чисто». «Ты что, онемел?» — рявкнул скриво в трубку. Голос его был полон нетерпения. «Это окончательно убедило Моури. Все в порядке, я думаю». «Что, если мы встретимся у столбика, где ты оставил номер своего телефона?» «Годится». «Только ты и гурт», — предупредил Моури. «Никого больше». — спросил Скрива. — Я сейчас буду. Снова подъехав к отметке, Моури остановил машину на обочине и стал ждать. Через двадцать минут появился Динокар Скривы.